Глава сорок пятая. Трибунал. Жорж Кадудаль был не только самым веселым, но, можно сказать, самым безрассудным из пленников. Он участвовал во всех играх, изобретал новые, когда прежние надоедали, рассказывал самые фантастические истории, зло и яростно высмеивал новую империю, строящуюся на обломках старого трона Людовика xvi Но когда он увидел, что пришла пора платить по счетам, то перестал играть, смеяться и петь. Он созвал в одном из уголков сада своих адъютантов и офицеров, усадил их вокруг себя и тоном, одновременно твердым и ласковым, сказал им, «Мои храбрые друзья, дорогие мои дети, я до сих пор подавал вам пример беспечности и веселья. Теперь позвольте дать вам совет». Сохраняйте перед трибуналом все спокойствие, хладнокровие и достоинства, на которых вы только способны. Вы предстанете перед людьми, считающими, что они вправе распоряжаться вашей свободой, честью, жизнью. Советую вам никогда не отвечать на вопросы судей торопливо, раздраженно или зло. Вы отвечаете без страха, трепета, растерянности. Считайте, что вы судьи ваших судей. Если же вы почувствуете себя недостаточно сильными чтобы противостоять им вспомнить что я с вами и у меня не будет судьбы иной чем ваша что если вы живете то буду жить и я если вы умрете умру и я будьте мягкими снисходительными друг другу и по братски поддерживайте один другого и в чувствах и в мыслях не урекайте что дали себя вовлечь в гибельное предприятие пусть каждый отвечает За свою кончину, и пусть каждый умрет достойно. Прежде чем покинуть эту темницу, вы испытали к себе разные отношения. Одни были с вами хороши, другие — плохи. Одни называли вас друзьями, другие — разбойниками. Равно поблагодарите и тех, и других. Выходите отсюда с чувством признательности к одним и без ненависти к другим. Вспомните что доброго нашего короля Людовика XVI, который тоже сидел в этой темнице, называли предателем и тираном и с самим Господом нашим Иисусом Христом, обращались их как с искусителем и обманщиком, чтобы его свистывали, хлистали по щекам, били прутьями. Ведь именно тогда, когда люди совершают дурные поступки, они ошибаются в значениях слов и прибегают к оскорблениям, чтобы унизить тех, кого следовало возвысить. Поднявшись, он громко произнес «Аминь», осенил себя крестом, что сделали и остальные, и жестом приказал вернуться в здание тюрьмы. Люди друг за другом шли мимо него, каждого назвал по имени и сам пошел последним. В тот день из пятидесяти семи заключенных, замешанных в заговоре Моро, кодудали и пешегрю, в Тампле остались лишь второстепенные участники. Те, кто по случайности присоединялся к заговорщикам и служил проводниками в их ночных вылазках. Как только главные виновники убыли, остальным не только разрешили гулять во дворце и в саду, но даже приходить друг другу в камеры и карцы Таким образом, несколько дней тюрьма была весьма оживленной и шумной. В пасхальное воскресенье был даже разрешен бал в большом зале, откуда вынесли все кровати там все эти люди выходцы из деревень принялись спеть и плясать бал состоялся в тот самый день когда обвиняемые предстали перед трибуналом но это обстоятельство было неизвестно плесуна Один из веселящихся, некто Леклер, узнал от стражника о начале судебного разбирательства, которое должно было приговорить к смерти двенадцати осужденных. Он тут же бросился в гущу пляшущих товарищей по несчастью и громко топнул ногой, чтобы установилась тишина. Все замолчали и остановились. — Ну, и скоты же обратился к ним Леклер. Разве так должно вести себя в этом проклятом месте, когда знаешь, что те, кто находился с вами, здесь, рядом, и недавно покинул нас, вот-вот расстанутся с жизнью? Наступило время молиться и петь покаянную молитву. А не петь и плясать под светскую музыку. — Вот господин, который держит в руках благочестивую книгу, пусть прочтет нам что-нибудь поучительное, что касается смерти человеком на которого указал леклер был племянник ффо буреля юнош по имени витель он держал в руке проповеди бурдалу там не было молитвы де профундис но была проповедь о смерти витель забрался на стол и прочел проповедь которую все эти храблицы выслушали до конца стоя на коленях как мы уже сказали суд начался. До сих пор никогда, даже восемнадцатого Брюмера, Бонапарт не оказывался в столь сложной ситуации. Он не утратил славы военного гения, но смерть герцога Энгиенского нанесла тяжелейший удар по его репутации государственного мужа. А тут еще подозрительное самоубийство пешегрю. Мало кто принимал версию Савари. Чем больше правительство накапливало доказательств самоубийства и брало на себя труд доводить их до сведения публики, тем больше та сомневалась в самоубийстве, невозможность, которого доказывали практически все судебные медики. А тут еще к смерти герцога Энгиенского, которую называли расправой, к самоубийству пишет Грю, который посчитали убийством, подоспело и столь непопулярное обвинение Муро. Никто не заблуждался, каждый видел в этом обвинении завистливую ненависть первого консула к сопернику. Сам же Бонапарт был настолько уверен, что и на скамье подсудимых Муро сохранит все свое влияние, что пришлось долго обсуждать численность охраны, поскольку достаточной в спокойное время она могла быть недостаточной в случае каких-то стычек. Беспокойство Бонапарта так возросло, что он даже забыл о своих претензиях к Бурьену. Он вернул его из ссылки, поручил ему присутствовать на суде и каждый вечер давать ему отчет о происходящем там Чего Бонапарт хотел прежде всего? После того, как герцог Ангиенский был расстрелян, а Пешегрю удавлен, так это того, чтобы Муро признали виновным и приговорили их к казни, а он бы его помиловал. Он даже попытался прощупать несколько судей на этот счет, признавшись им, что он желает осуждения Муро лишь за тем, чтобы помиловать его. Но судья Клавье, в ответ на признание первого консула, что он помилует Муро, когда его осудят, бросил, а нас, кто тогда помилует нас, невозможно представить наплыв народа на улицах, ведущих ко дворцу правосудия в день начала судебных дебатов. Лучшие люди столицы стремились попасть на них. Отмена присяжных в этом деле указывала на то, как важен правительству результат судебного разбирательства. В десять утра толпа расступилась, пропуская двенадцать судей уголовного трибунала, одетых в длинные красные мантии. Зал дворца уже был приготовлен, и они молча сели на свои места. Этими 12 судьями были Эмар — председатель, Мартино — вице-председатель, Тюрье, которого роялисты прозвали Тюэруа — убийца королей, лекурб брат генерала, носящего ту же фамилию, Клавье, давший тот самый блистательный ответ Бонапарту, который мы приводили, Бургиньон — доме, Лагиоми, Риго — сельф, Гранжере де Мезон, Общественным обвинителем был Джерар, секретарем суда Фрэмин. В зале суда находились восемь судебных приставов, медик из Тампле Супте и хирург Консьен Жири, Также не должны были покидать судебного заседания. Председатель приказал ввести обвиняемых. Они сходили по одному в сопровождении жандармов. Буведо Лазье вошел, понуя голову. Он не осмелился поднять глаза на тех, кого подвел своим неудавшимся самоубийством. Остальные держались уверенно и спокойно. Муаро, сидевший вместе с остальными на скамье подсудимых, выглядел спокойно или, скорее, рассеянно. Он был одет в длинный военный синий сюртук, но без знаков отличия. Рядом с ним сидели разделенные друг от друга жандармами «Ла Жоле, Его старый адъютант и молодой красавец Шарль Дозье, одетый так изысканно, что можно было подумать, будто он собрался на бал. Что же касается Жоржа, которого все признавали самой необычной личностью среди обвиняемых, его было легко узнать по громадной голове, мощным плечам и пристальному горделивому взгляду, которому он смотрел на каждого судью, будто бросая вызов смерти. рядом с ним сидели бурбан который в военных экспедициях называл себе то малобрито Барко и Пьерко Дудаль, кулак которого сбивал с ног быка, а потом во всем морбиане его знали под именем «Железная рука». Оба Полиньяка и Маркиз де Ривьер, сидящие во втором ряду, притягивали взоры молодостью и элегантностью, но всех затмевал красавец Костерсон Виктор, рядом с которым, впрочем, сидел Роже Птица, тот самый, который нашел для своей шеи Антиноя столь удачное применение. О сын виктории ходила легенда, делавшая его особенно интересным в глазах женщин, поговаривали, что ненависть к нему Бонапарта была вызвана не военным, как по отношению к Муро, а любовным соперничеством. Рассказывали, что оба столкнулись однажды в спальне одной из самых красивых и знаменитых актрис того времени, и что, сделав вид, чтобы он не узнал первого консула, Сен-Виктор отказался уступить ему место, оставшись с хозяином положения, пусть не на поле битвы, так на любовном ложе. Он мог тогда убить Бонапарта, но дал слово Жоржу Кадудалью сразиться с ним в честном бою и сдержал слово. Наконец, в третьем ряду сидели те бравые шуаны, которые примкнули к заговору из чистой преданности. Они рисковали жизнью, а случаи с победы стали бы снова, как прежде, простыми деревенскими обывателями. В центре сорока шести обвиняемых, поскольку с пятидесяти семи их число уменьшилось до сорока шести, было пять женщин — жены Дено, Дюбейсона, Галуа, Монье, Монье, и девицы Изаи, которой Катудаль доверил 70 тысяч франков, конфискованных в фуше для выплаты пенсии и вознаграждения вдове Бюфе и жене Каньоле. Допрос начался с вопросов председателя пяти свидетелям, агентам полиции и частным сыщикам, которым было поручено схватить Жоржа. После допроса свидетелей председатель обратился к Жоржу. «Жорж, что вы можете рассказать об этом?» «Ничего», — ответил Жорж, не отрывая глаз от бумаги, которую он читал. «Признаете ли вы те деяния, которые вменяются вам в вину?» «Признаю», — ответил Жорж столь же равнодушно. «Обвиняемому Жоржу не позволено читать, когда к нему обращаются», — заметил судья Тюрье. — Но я читаю очень интересный документ. Это протокол заседания от 17 января 1793 года, на котором вы проголосовали за смерть короля. Чюрье поджал губы. По залу пронесся гул. Председатель поспешил оборвать его, продолжив допрос. — Вы признаете, — сказал он Жоржу, — что были арестованы вместе указанным свидетелем? — Не знаю, о ком месте идет речь. Сделали вы два выстрела из пистолета, не помню. Вы убили человека? Ей-богу, не знаю. При вас был кинжал, возможно. И два пистолета тоже может быть. Кто был с вами в кабриолете? Я забыл. Где вы жили в Париже? Нигде. Не был ли вы в момент задержания на улице Монтан-Сен-Жамевьев у продавщицы фруктовой лавки? В момент задержания был в кабриолете. — Где вы ночевали накануне ареста? — Накануне ареста я всю ночь не спал. — Что вы делали в Париже? — Гулял. — Кого вы видели? — Толпу стукачей, следящих за мной. — Как видите, обвиняемый не желает отвечать, — констатировал судебный следователь. — Перейдем к допросу следующего. — Спасибо, господин Тюрьео. «Жандармы, прикажите подать мне стакан воды, я привык полоскать рот после того, как произношу это имя». Можно догадаться, сколько злых смешков вызывал среди присутствующих подобный ход допроса. Все понимали, что Жорж решил пожертвовать своей жизнью и заранее выказывали ему то уважение, которое проявляют к людям, обреченным на казнь. С особым нетерпением ждали момента, когда начнут допрашивать Муро, но это случилось лишь на четвертый день, то есть в четверг, тридцать первого мая. Допрос моро судья Тюрьёкко в случае с Кадудалем, предварил допросом свидетелей, но никто из них не узнал Муро. С презрительной усмешкой тот заметил «Господа!» Не только ни один из свидетелей меня не узнал, но и ни один обвиняемый не видел меня до того, как меня посадили в Тампль. Ему прочли показания некоего Ролана, человека Пешегрю, который заявил на допросе, что был чрезвычайно расстроен, поскольку Пешегрю поручил ему выполнять задание Моро, и что он еще более огорчен теперь, когда его выполнил. Моро поднялся с места и обратился к председателю суда. «Или Ролан, агент полиции, или он сделал такое заявление из страха?» «Я расскажу вам, что происходило между судебным следователем и этим человеком». «Его не допрашивали?» «Нет, из него ничего нельзя было выудить. На допросе ему сказали, вы в сложном положении. Вам придется быть либо участником заговора, либо секретным агентом». — Не признайтесь ни в чем, значит, вы соучастник, признайтесь будете спасены. И чтобы спастись, этот человек счинил басню, которую вам и рассказал. — Обращаюсь ко всем добропорядочным и здравомыслящим людям, для чего мне надо было устраивать заговор. — Для того, — ответил мой Марк, — что вас провозгласили диктатором. — Меня диктатором? — воскликнул Муро. Пусть же найдут моих приверженцев. Мои приверженцы — французские солдаты, ведь я командовал девятью из десяти солдат, а спас их больше пятидесяти тысяч. Вот кто мои приверженцы. Арестованы все мои адъютанты, все офицеры, которых я знал, но ничего подозрительного у них не нашли. Говорили о моем состоянии. Я начал с нуля». Я мог иметь пятьдесят миллионов, но владею только домом в Париже и клочком земли в Грообуа. Что ж касается моего жалования командующего, оно составляет сорок тысяч франков, но я надеюсь, что никто не скажет, что мои услуги стоят меньше. И тут случился странный инцидент о котором по видимому условились генерал его адъютант лекурб чтобы все смогли оценить мощь победителей при гоген линдоне лекурб пошел в зал с ребенком на руках это был сын муро лекурб принес его чтобы отец смог его обнять но цепь солдата окружавший зал судебных заседаний не знала что это за ребенок и мешало лиурбу пройти тогда он поднял дитя высоко над головой и закричал солдаты «Дайте же дорогу сыну вашего генерала!» И лишь только были произнесены эти слова, все военные в зале непроизвольно встали на краул, и вся публика разразилась аплодисментами. Многие выкрикивали «Да здравствует Муро!» «Скажи, Муро, хотя бы слово!» Энтузиазм людей смел бы трибунал, и пленники одержали бы победу. Но Муро хранил молчание и не принимал никакого участия в общем движении. «Генерал», — сказал Кадудаль, склонившись над его ухом, — «еще одно заседание, подобное сегодняшнему, и вам придется в тот же вечер поселиться в теории».